Глава 16. О дурной похоти, название которой, хотя соответствует многим порокам, усвояется по преимуществу по стыдным телесным движениям. Но хотя похоти и великое множество, однако, когда говорят просто похоть, не прибавляя похоть чего, уму представляется обыкновенно срамная похоть плоти. Похоть эта овладевает всем телом, причем не только внешне, но и внутренне, и приводит в волнение всего человека, примешивая к плотскому влечению и расположению души. Наслаждение же от нее наибольшее из всех плотских наслаждений, отчего при достижении его теряется всякая проницательность и бдительность мысли. Кто из любителей мудрости и святых радостей, проводящий жизнь свою в супружестве, и желающий следовать словам апостола, поучавшего, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Первое послание к Солунинам, глава 4, стихи 4 и 5. Не согласился бы, чтобы деторождение не сопровождалось подобной похотью, и исполнение долга продолжения рода целиком подчинялась требованию воли, а не возбуждалась огнем похоти. Но и сами любители этого наслаждения не возбуждаются к нему исключительно своей волей. То побуждение приходит не ко времени, когда о нем никто не просит, а бывает, что душа горит, а тело остается холодным. Выходит, что похоть не желает покоряться не только воле деторождения, но и самому сладострастью. Сопротивляясь во всем, обуздывающему ее уму, она порою сопротивляется и самой себе, возбуждая душу, но не возбуждая тело. Глава 17. О наготе первых людей, которую они нашли после греха, гнусную и постыдную. Справедливо, что эта похоть — предмет наибольшего стыда, и сами те члены, которые она приводит или не приводит в движение, называются срамными. Но такими они не были до грехопадения, ибо написано «и были оба ноги и не стыдились» Бытие глава 2, стих 25. Это не потому, что им не была известна их нагота, а потому, что нагота еще не была гнусной. Похоть еще не приводила в движение известные члены вопреки воле, плоть еще не явила своего неповиновения. Не слепыми были созданы люди, как думает порою невежественная чернь. Они и видели животных, которым давали имена, а они сказано «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи» Бытие, глава 3, стих 6. Открыты были их глаза, но при этом не видели, то есть не обращали внимания на то, что если члены их не противятся их воле, то этим они обязаны облекающие их благодать. Как только эта благодать удалилась от них, сразу же в членах обнаружилось некое как бы самостоятельное движение, привлекшее благодаря их наготе внимание и заставившее устыдиться. «Поэтому-то после того, как они явно приступили заповедь Божию, о них написано, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и смоковные листья, и сделали себе опоясание» — Бытие, глава 3, стих 7. «Открылись глаза их не для того, чтобы видеть, они и прежде видели, а для того, чтобы понять различие между добром, которого они лишились». И злом, в которое впали. Поэтому и само то дерево было названо деревом познания добра и зла. Когда испытана тягость болезни, яснее становится приятность здоровья. Итак узнали они, что ноги, то есть они были обнажены лишением той благодати, благодаря которой нагота их тел не приводила их в смущение никаким греховным законом, противоборствующим их уму. Таким образом, они узнали то, каким бы счастьем было для них этого не знать, если бы, повинуясь Богу, они не совершили такое, что заставило их убедиться на деле, сколь вредной неверности и неповиновения. Затем, приведенные в смущение неповиновением своей плоти, они «шили смоковные листья», и сделали себе опоясанье, компестрия, то есть подпоясанье сукцентрия, детородных частей. Иные переводчики использовали именно слово сукцентория, Впрочем, и компестрия, хотя и латинское слово, но произведено оно от термина «на поле» инкампу. Когда юноши на специальном поле упражнялись в разного рода играх на гиме, они покрывали повязками сравные члены, почему и повязанных таким образом простой народ называет компестрати. Итак, что против неповиновавшейся воли возбудила отказавшейся повиноваться ей похоть, то стыдливо прикрыла скромность, поэтому у всех, даже у самых варварских народов, принято покрывать срамные части. Говорят, что и в мрачных пустынях Индии, где некоторые из индийцев предаются философским занятиям ногими, почему и называются гимнософистами, принято покрывать детородные члены, хотя все прочие части тела остаются обнаженными. Глава 18. О стыде совокупления не только публичного, но и супружеского. Само то, что совершается с такой похотью, ищет прикрытие не только тогда, когда речь идет о каком-либо растлении, каковое преследуется человеческим судом, но и в случае общения с публичными женщинами, которые земным градом дозволяется. По требованию естественной стыдливости для самих публичных домов существует старательно охраняемая тайна. Распутству легче избавиться от уз запрещения, чем бесстыдству сбросить покровы со своего безобразия. И это безобразие считают таковым сами безобразники, хотя они и любят его, но выставлять на показ не смеют. Но даже и само супружеское совокупление, долженствующее быть по всем законам ради деторождения, при всей своей честности, требует для себя удаленного от свидетелей ложи. Разве не высылает оно за двери всех слуг, всех родственников и вообще всех, кого в другое время всегда рады видеть супруги? Справедливо сказал один из величайших представителей римского красноречия, что все, что делается хорошо, хочет, чтобы его видели и о нем знали, а это, даже и совершаемое по закону, стыдиться, чтобы его видели. В самом деле, кто не знает, что нужно делать супругам, чтобы у них рождались дети? Ведь для этого-то столь торжественно и заключаются браки. А между тем, при зачатии детей не дозволяется присутствовать и самим детям, родившимся прежде. Это дело законное, и о нем знает общественное мнение, однако же оно избегает сторонних глаз. Почему это так, как не потому, что приличное по природе сопровождается постыдным по греху? Глава 19. О том, что части души гневные и похотливые, имеют такие испорченные движения, что их необходимо сдерживать уздою мудрости, чего при здравом состоянии природы до греха не было. Поэтому и те философы, которые более всех приблизились к истине, признавали, что гнев и похоть – порождение низшей части души, ибо движения, вызываемые ими, бурные и беспорядочны, даже в тех случаях, когда они допускаются мудростью, а потому они особенно нуждаются в руководстве ума. Эту третью часть души они представляют главенствующей над всеми остальными, и если остальные готовы ей подчиняться, то в человеке царит справедливость. И эти-то низшие части, которые признаются испорченными даже в человеке мудром и воздержанным, так что его ум должен постоянно усмирять их, обуздывать и отвлекать от того, к чему направлены их неправильные движения, обращая их к тому, что дозволено законом мудрости. Гнев, например, к применению законного наказания — похоть к обязанности продолжения рода. Эти, говорю, части не были испорченными в раю до греха. В них не проявлялись движения к чему бы то ни было вопреки справедливой воле, и, следовательно, они без труда удерживались в своих границах правящую уздою разума. Ибо теперешние их движения, кое живущие справедливо и благочестиво умеряют — то с большей, то с меньшей легкостью, но не иначе, как сдерживая и обуздывая. Не есть признак их здорового природного состояния, но расслабление вследствие повреждения. А то, что проявление гнева и других душевных движений стыдливость не скрывает, так как проявление похоти в детородных членах, то единственная причина этого заключается в том, что во всех прочих случаях органы тела приводятся в движение не самими страстями, а сочувствующими волей. Произнесший в гневе бранное слово или даже ударивший кого-нибудь не смог бы совершить этого, если бы его воля не привела в движение язык или руку, которыми она движет, когда пожелает, и безо всякого гнева, в то время как над детородными частями тела Похоть усвоила себе такие права, что без нее они приходить в движение не могут. Это-то и составляет предмет стыда. Человек охотнее снесет присутствие целой толпы, когда несправедливо гневается, чем присутствие хотя бы одного свидетеля при его законном совокуплении с женой.